Глава одиннадцатая Я не помню, как заснула. Больше мне ничего не снилось и не виделось. Остаток ночи я проспала совершенно спокойно. Но даже в полудреме не покидала инстинктивное нежелание просыпаться, да и вообще возвращаться в реальность. Но в то же время, как приятно было сейчас. Мягкое и такое ласковое прикосновение теплых губ к моим. И тихий голос. Велена. Улыбнувшись, я открыла глаза. Лицо Алмира было совсем близко, он тоже улыбался, снова поцеловал меня легонько и очень нежно. Еще сонная я пробормотала. Мне нравится так просыпаться. Мне тоже. Алмир взял меня за руку и коснулся губами моих пальцев. Но все же извини, что разбудил. Я бы не стал тревожить твой сон, только время уже к полудню, нам нужно возвращаться. Только сейчас с меня окончательно слетела вся сонливость. Кошмар, как же неприлично. Я в одной ночной рубашке, на Алмире только брюки. И, похоже, я так все время и проспала в его объятиях. Ладно, ночью мне было так плохо, что я такими вопросами не задавалась. Зато сейчас ужаснулась в полной мере. Сразу почувствовала, как на щеках выступает предательский румянец. Но при этом как же не хотелось отстраняться. Алмир явно сразу понял, в чем причина моего смущения. Улыбнувшись, ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Велена, тебе совершенно незачем меня стесняться. Совсем скоро ты станешь моей женой». Я даже в раз про все смущение забыла. Впервые за все время это прозвучало не как презрительная констатация факта. Алмир и не хотел меня этими словами унизить, поставить на место, напомнить, что я чуть ли не его собственность, — Нет. Сейчас он говорил о нашем браке так, словно это и вправду был взаимный союз. — Алмир, пожалуйста, не меняйся больше, — не удержавшись прошептала я. — Все зависит только от тебя. Его губы едва не касались моих, дыхание чуть обжигало кожу. Но, словно спохватившись, Алмир вдруг отстранился и спросил. — Как ты? Я вмиг поняла, о чем речь. «Лучше, чем ожидала». Я вздохнула. Ночью мне вообще казалось, что жизнь кончена, а сейчас... Ну вот пустота какая-то в душе и горечь. И самое странное, откуда-то появилась мысль, что все произошло так, как должно было произойти. Мне и вправду нужно просто смириться, что источника больше нет. Наверное, со временем я смогу это принять. «Алмир, а ты не в курсе, где сейчас мой отец и его семья?» «Точно не знаю. Он явно не лгал. Ваш управляющий позавчера мне написал, что они что-то еще продали из прежнего имущества и уехали из замка. Но куда именно — без понятия. Если для тебя все же это важно, я могу выяснить». И вдруг неожиданно спросил. «Ты скучаешь по ним?» Я растерялась. Сама только сейчас об этом задумалась. «Наверное, нет. Просто я к ним привыкла». И мне все же не все равно, как они сейчас. Ладно, мои мачеха и сестрой, они-то всегда в жизни устроятся. А вот отец...» Я вздохнула. «Он мне порой кажется не намного разумнее ребенка». «Велена, пойми...» Алмир смотрел на меня очень серьезно. «Ты вовсе не несешь за них ответственность. Они все взрослые люди, и тем более ты уже не часть их семейства. Ты — часть нашей с тобой семьи». Так что даже не переживай лишний раз о тех, кому ты не нужна. Меня прямо подмывало спросить, а тебе я нужна? Но я и так ведь знала ответ. И мне очень не хотелось нарушить воцарившееся хрупкое перемирие напоминанием о том, что я просто выгодна ему магически. Да и так уже наговорила слишком много откровенного. Как бы это потом против меня не повернулось. Но Алмир и сам не жаждал продолжать разговор. Напомнил. Нам все же пора возвращаться домой. Интересно, я когда-нибудь привыкну к этому домой? Только сейчас я задумалась о том, что, возможно, мне не стоит бежать. Если Алмир не убивал Брана, если он и дальше будет таким, как сейчас, так, может, стоит с ним остаться? И сама мысль, что он будет моим мужем, уже не казалась такой уж противной, а даже будто бы и наоборот. В Артен с нами поехали и первосвященник, и его жена. Решили навестить детей. Так что в карете мы были вчетвером, и возможности нам с Алмиром продолжить разговор по душам не представилось. Но я все же радовалась этой временной передышке. Многое предстояло обдумать. Вот только мысли об источнике я откладывала на потом. Слишком болезненны они были сейчас. Ничего, со временем станет легче. Обязательно станет. В город мы приехали еще до наступления темноты. Причем Алмир, как выяснилось, домой пока не собирался. В особняке проводил меня до дверей моей комнаты и предупредил. «Мне нужно уехать по срочным делам, но вечером вернусь. Надеюсь, мы вместе поужинаем». Я от изумления даже сказать ничего не смогла, только кивнула. С каких это пор он предупреждает? Он ушел, а я в полной растерянности вошла в свою комнату. Госпожа Мерланда, к счастью, была здесь похрапывала, сидя в кресле, но при моем появлении сразу проснулась. «О, Велена, наконец-то!» — вскочила она. «А я уже волновалась, куда вы пропали». «Просто карета сломалась, пришлось там заночевать», — пояснила я и поспешно спросила. «Вам удалось узнать про символику магической ткани?» Госпожа Мерланды между тем с любопытством разглядывала моё платье. «Хм, оно ведь бежевое было вроде». «Надо же! И прямо на церемонии изменилось?» «Да», — кивнула я. «Причем Алмир, похоже, в курсе, что означает именно такое изменение. Но мне он, естественно, рассказывать не стал». «Ну ничего, мы и без него узнаем», — заверила Дуэнья. «Я вчера договорилась, сегодня вечером мне привезут один редкий трактат, чтобы точно символику узнать. К сожалению, больше пока порадовать нечем. Я пыталась, конечно, разговорить старого зануду, Но он просто не мужчина, а кремень. В ее хоть и возмущенном тоне просквозили нотки искреннего восхищения. Но это ненадолго, она предвкушающе улыбнулась. И не таких раскалывали. Ну, а пока я безмерно жажду услышать, как у вас все прошло. Пока я переодевалась в другое платье, честно все госпоже Мерланде рассказала, и в том числе про разрушение источника и про ночь, проведенную вместе. Пусть это было настолько личное, что даже слова в горле чуть не застревали, но при этом я четко понимала, что самой мне тут попросту не разобраться. Нужен взгляд со стороны, человека более опытного и разбирающегося в жизни в общем и в мужчинах в частности. Сначала госпожа Мерланда ничего не ответила, в задумчивости молчала. Наконец произнесла. «Знаешь, пока я тут в библиотеке в особняке искала сведения о символике...» Нашла кое-что о том, как вообще магическая ткань появилась. То ли легенда, то ли быль. По преданию, один король в древности влюбился и задумал жениться на своей избраннице. Но ее оклеветали, так что все клевете поверили, и даже она сама начала сомневаться в своем здравомыслии. Но сердце короля все же не дрогнуло. Он приказал своему лучшему магу создать нечто такое, что покажет истину. Маг изготовил особое зелье, понес его будущей королеве, но, споткнувшись, случайно пролил его на ткань ее платья. Времени на изготовление нового зелья не оставалось, но и маг, и невеста надеялись, что и так сработает. И во время церемонии наречения на платье проступили символы и узоры, доказывающие, что невеста короля ни в чем не виновата. И вот с тех пор пошел обычай надевать невесте на церемонии наречения платье из ткани, выдержанной в том зелье. Чуть помолчав, госпожа Мерланда пояснила: Легенда легендами, но смысл простой. Во время церемонии ведь создается магическая связь между будущими супругами. И именно эту связь со стороны невесты чудесная ткань отображает, то есть какие-то особенности этой связи. Уже позднее зелья доработали, чтобы еще было ясно, невинна ли будущая супруга. Но с того момента к этому обычаю прибегали все реже и реже. И не потому, что некоторые девушки могли до брака вести себя бесчестно, еще и потому, что мало кому хотелось свое отношение к будущему мужу на показ выставлять. Что тоже в общем-то логично. В той книге, где я про легенду читала, упоминались основные цвета, так что хоть это я тебе разъяснить могу. «Белый означает невинность». «А золотой?» — быстро спросила я. «Наверное, это прозвучит для тебя невероятно, но золотой означает любовь». «Велена, не смотри ты на меня так, я же это не придумываю. Вот привезут вечером трактат, сама все увидишь. Ну и заодно с узорами разберемся, они ведь тоже какое-то значение имеют». «Но я же не люблю Алмира», — растерянно возразила я. Теперь понятно, почему его это так ошарашило, если я сама сейчас не верю. «Видимо, все же любишь», — госпожа Мерланд развела руками. «Я вот что по этому поводу думаю. Ты только послушай внимательно, не перебивай». «Очевидно, ты влюбилась в Алмира еще во время вашего знакомства. И влюбилась, как оказалось, теперь основательно. Но потом вмешался тот мутный тип со своей приворотной магией. И все, любви будто и нет вовсе. С его смерти чары спали, но, похоже, чувству нужно время, чтобы снова набрать полную силу. Одно ясно точно — оно есть. Это люди могут лгать, но магия нет. Честно говоря, у меня это пока в голове не укладывалось. А госпожа Мерланда все продолжала. И вот что я еще тебе скажу. Ты догадываешься, почему Алмир решил прибегнуть к этому обычаю? Все очевидно. Он сомневался, Велена. Он сомневался, что прав в своем некоем презрении к тебе. Знай же, милая, равнодушные мужчины не сомневаются. Они не цепляются за шанс дать возлюбленной оправдаться. То, что Алмир к тебе неравнодушен, я уже давно говорила. И, к счастью, он не настолько упертый остолоб, каким порой кажется. Уж прости за откровенность. И вчера, очевидно, он понял, что очень ошибся. Вот честно, в сердцах добавила она. Я бы уже с удовольствием твоему будущему мужу какое-нибудь зелье болтливости подлила, лишь бы только узнать все. Но, к сожалению, не существует такого зелья. Одна надежда, что уж теперь-то ваши отношения пойдут на лад. И, может, Алмир сам тебе расскажет, почему так холодно и презрительно относился. Я не успела ответить, в комнату постучали. После моего разрешения заглянула служанка. «Госпожа, прибыл его высочество принц Тиар». Мы с госпожой Мерландой переглянулись. «Но ведь господина Алмира нет дома», — напомнила я служанке. «Велена», — вместо нее ответила Дуэнья. «Все-таки в отсутствии Алмира теперь ты считаешься хозяйкой дома и по этикету обязана принять принца». Вот только этого мне не хватало. Но ну, не настроена я сейчас вести светские разговоры. Тяжело вздохнув, я попросила служанку. «Проводите, пожалуйста, его высочество в гостиную» и передайте, что я скоро приду». Едва девушка вышла, закрыв дверь, я настороженно спросила. «Как думаете, зачем он пришел?» «Прощупать обстановку», — хмуро произнесла дуэнья. Без сомнения, он в курсе, что Алмира сейчас тут нет, и решил этим воспользоваться. Но наверняка не учел, что, как твоя дуэнья, я не оставлю тебя наедине с мужчиной. «Ну что, идем?» «Идемте», — кивнула я. Вот только мне упорно казалось, что принц учел возможное присутствие Дуэни. Все-таки Тиар производил впечатление человека, у которого всегда все продумано. В целом о Тиаре сложилось все же хорошее впечатление, хотя и коробил тот факт, что он хотел у Алмира меня фактически купить. Да, я понимала, что для принца интересно лишь из-за своего рода, но он, по крайней мере, вел себя галантно, чем тот же Алмир до вчерашнего дня похвастаться не мог. Так что ничего плохого я от этого визита не ждала. Тем более я ведь не одна буду. С госпожой Мерландой вообще никто не страшен. Мне кажется, даже напади вдруг те твари из тумана, она их в миг своим зонтиком на месте уложит. И еще попутно лекцию прочитает на тему благовоспитанного поведения. Единственное, я опасалась, как на визит тиара отреагирует алмир. Принц ждал в гостиной, встретил мое появление обаятельной улыбкой. Леди Велена. «Безмерно рад снова вас видеть», — подойдя, взял мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. За моей спиной тихонько кашлянула госпожа Мерланда. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» — вежливо улыбаясь, я осторожно высвободила руку из довольно крепкой хватки его пальцев. «Я тоже рада вашему визиту. Позвольте вам представить госпожу Мерланду, мою дуэнью». Мерланда поклонилась, принц ей кивнул. Он уселся в кресло, я села на рядом стоящий диван. Госпожа Мерланда заняла кресло чуть поодаль. В гостиную как раз вошла служанка с подносом. Поставила на столик изящный чайник и чашки. Я по привычке сама взялась наливать чай. Моя дуэнни снова кашлянула. Ай, ну да, аристократки же так не делают. Надо было дождаться, пока служанка нальет. Но теперь уже поздно, конечно. Зато Тиара ценил, взял ближайшую к нему чашку. «Безмерно польщен леди Велена». Он улыбался и не сводил с меня глаз. «Для меня большая честь принимать такого высокого гостя. Я постаралась скрыть неловкость, сохраняла вежливый нейтралитет. Только вы ведь наверняка хотели видеть Алмира. К сожалению, он уехал по делам, и я не могу точно сказать, когда вернется. Но если вы хотели сообщить что-то важное, я могу ему передать». «Нет, Велена, я пришел именно к вам» и не просто с визитом вежливости. Видите ли, из-за того нашего разговора на балу я кое-что вспомнил. Он достал из кармана Камзола чуть потускневший от времени золотой медальон. Вы вряд ли знаете, что это, но я объясню. Еще в те времена, когда мой предок пришел в эти земли с преданными ему магами, его лучший друг Легарт и Фордан вручил ему этот медальон в знак верности, как новому королю. Я даже дыхание затаила. Этот старинный медальон принадлежал Легорду и Вардан? Тому, кто считался основоположником моего рода? — Вы позволите? — взволнованно спросила я. — Да, конечно. Тиар передал мне медальон, словно бы невзначай скользнув пальцами по моей ладони. Но я даже не обратила внимания на такую вольность. Сердце замирало при одном взгляде на потемневшую поверхность украшения, где был выгравирован герб моего рода. И, скорее всего, это вообще самое первое его изображение. «С тех пор этот медальон стал королевской реликвией», — продолжал рассказывать Тиар. «И не так давно перешел от моего отца ко мне. На самом деле это не просто украшение, некий артефакт, но знание, в чем именно его секрет, давно утеряно». Быть может, вы, леди Велена, как прямая наследница Ифордан, сможете разгадать эту тайну. Так вы хотите, чтобы я попробовала это выяснить? При одной мысли, что медальон хоть какое-то время побудет у меня, сердце радостно замирало. Нет, леди Велена. Тиар улыбался и смотрел на меня до неприличия пристально. Я дарю его вам. Дарите? Ахнула я, даже не обратив внимания на очередное покашливание госпожи Мерланды. Да, принц явно был доволен моей реакцией. Я все же считаю, что он по праву ваш. Что толку, если медальон будет так и храниться дальше без дела в королевской сокровищнице? Думаю, вам эта реликвия все же нужнее, хотя бы просто как память о великом основоположнике вашего рода. Госпожа Мерланда снова настойчиво кашлянула, но я проигнорировала. Держала медальон в руках, как величайшее сокровище. Да это просто милостивый дар судьбы. После того, как вчера разрушился магический источник, такая память о моем роде — это же бесценно. Честно, едва слезы на глаза не навернулись. «Благодарю вас, ваше высочество!» Мой голос немного дрожал. «Вы даже не представляете, сколь много для меня значит ваш дар!» «Думаю, все же представляю». — тихо произнес Тиар, взяв меня за руку. — Вы поймете, когда узнаете меня лучше. Госпожа Мерланда стремительно встала с кресла и бесцеремонно села на диван рядом со мной. На миг, недовольно поморщившись, принц все же рожал, пальцы отпуская мою ладонь. — Ваше Высочество, — любезно начала дуэнья. — К сожалению, так немного неудобно совпало, что мы ведь не знали о вашем визите, — и у госпожи Велены как раз сейчас запланировано очень важное занятие магией. Но вот-вот вернется господин Алмир, так что он с удовольствием примет вас». Тиар явно понял тонкий намек, но виду не подал. «Я в любом случае уже собирался уходить. Он поднялся. Леди Велена улыбнулся мне. Надеюсь, до скорой встречи». «До скорой встречи, ваше высочество. Я тоже встала». Еще раз благодарю вас за подарок. В качестве благодарности я настаиваю, чтобы вы обращались ко мне без титула. Просто по имени. Все же мы с вами во многом равны. Улыбаясь, Тиар смотрел на меня немного странно. Но обсудим это уже в другой раз. Попрощавшись, он вышел из гостиной. Госпожа Мерланда глянула на меня сурово, словно строгая учительница на нашкодившую подопечную. Прекрасно понимая причину ее недовольства, я сказала. «Поймите, я не могла не взять этот медальон». «Ну да, конечно. А своему жениху ты как это объяснишь?» И жеманно произнесла. «Алмир, дорогой, пока тебя не было, приходил твой главный соперник, откровенно со мной заигрывал, за руки хватал и на что-то туманно намекал. Да еще и королевскую реликвию якобы просто так мне подарил». «Насчет реликвии Алмир меня все же поймет, я надеюсь, а вот-то прочим можно и не рассказывать. Ну, как вы не понимаете, после гибели источника для меня этот медальон просто подарок небес». Я порывисто прижала к себе украшение. «Он принадлежал самому основоположнику моего рода. Что плохого в том, что я чту прошлое?» «Ох, Велена!» — госпожа Мерланда тяжело вздохнула. Я все понимаю, но просто порой прошлое все же необходимо отпустить, а то как бы оно ни разрушило будущее. Я рассчитывала, что трактат с символикой доставят раньше, чем вернется Алмир, но получилось наоборот. К тому же госпожа Мерланда успела мне столько нотаций прочитать, что я уже чувствовала себя злостной преступницей из-за подарка принца. Но все равно не жалела. Для меня этот медальон был словно знак свыше, что ничего еще не кончено. Пока я жива, жив и мой род. Да и кто знает, как дальше все сложится. О том, что Алмир приехал, я узнала от служанки, которая зашла в мою комнату сообщить, что господин ждет меня на ужин. «Жаждет пообщаться с тобой в одиночестве?» Госпожа Мерланда улыбнулась и серьезно, даже сурово добавила. «Только не вздумай про приезд принца и его подарок умолчать». «Не волнуйтесь, я не собираюсь это скрывать. К тому же я уверена, что Алмир поймет» если, конечно, он в очередной раз внезапно не изменился. Я помрачнела. «А еще говорят, что эта женщина непостоянная. усмехнулась Дуэнья. «Но нам с тобой только и остается надеяться на лучшее. Тем более крайне любопытно, о чем же твой жених хочет с тобой поговорить. Может, вдруг расскажет, почему вел себя раньше, будто с цепи сорвался. Было бы неплохо». «Я бы и сама не прочь узнать правду». И я быстро оглядела свое отражение в зеркале. «Да хорошо ты выглядишь, не переживай», — госпожа Мерланда вмиг раскусила мое волнение. «И если нужен совет, веди себя спокойно, улыбайся, внимательно слушай и не перебивай. Мое чутье подсказывает, что дело у вас явно пошло на лад и очень быстро, и ни в коем случае нельзя сейчас этому мешать. И про принца рассказывай крайне осторожно, обязательно упомяни, что я все время с вами была». «Не волнуйтесь, ссориться с Алмиром я уж точно не планирую», — заверила я. «Ну все, я пойду». «Вы ведь меня дождетесь?» «Обязательно. Еще ведь трактат мне должны привести». «Давай, Велена, желаю удачи. Пусть все у вас пройдет благополучно». Честно говоря, я очень волновалась. Как поведет себя Алмир? Захочет ли наладить наши отношения? Или же наоборот?» В очередной раз подчеркнет, что я нечто вроде собственности. Да и как отреагирует на визит Тиара? Пусть я и не совершила ничего предусудительного, но все же боялась, что сейчас любая оплошность может нарушить зарождающееся перемирие. А этого мне совсем не хотелось. Так что на встречу я пришла взволнованная и заранее настороженная. Алмир почему-то решил устроить ужин не в обеденном зале, а здесь, в этой небольшой гостиной. Но, на мой взгляд, и самой уютной. Правда, я ведь еще далеко не все комнаты особняка видела. Стол уже был накрыт. Несколько свечей толком не освещали, скорее создавали комфортный полумрак. Алмир сидел на диване, держал в руках наполовину пустой бокал вина, о чем-то крепко задумался. Но при моем появлении сразу встал. Велена чуть сдержанно улыбнулся. Алмир? Я тоже попыталась улыбнуться, но от волнения дыхание перехватило. Сразу вспомнилась, как я проснулась сегодня от его поцелуев и вновь накатила смущение. Наверное, все-таки в символике магического платья была своя правда. Уж очень своеобразно я на Алмира реагировала. Причем все сильнее и сильнее. Алмир отодвинул стул у стола, приглашая присесть. И хотя аппетита не было напрочь, я все же села. — Ты чем-то взволнована? — всмотревшись в мое лицо, вдруг констатировал он. Это настолько очевидно? Все-таки, улыбнувшись, я рискнула и встретилась с ним взглядом. «Ты плохо умеешь скрывать свои чувства». Алмир сел за стол напротив меня. «Они выдают тебя с головой». «Какой ужас! Это что же, каждый раз, когда я думала, что я вся такая спокойная и невозмутимая, окружающие все равно видели мое истинное состояние?» «Наверное, дело в том, что у меня не слишком богатый опыт общения», — предположила я. Велена, я же не сказал, что это плохо», — мягко возразил Алмир. «Для тебя, может, и неплохо, а лично мне не нравится, что все мои эмоции на виду», — хмуро возразила я. Он чуть лукаво улыбнулся. «Главное, чтобы это нравилось мне». «Даже если тебя эти эмоции не устраивают?» — с вызовом спросила я. «Я думаю, меня они все же устроят». «Ай, глупо такое спрашивать после того, как на церемонии наречения Алмир узнал, что я люблю его. Но я по-прежнему никак не могла унять смущенное волнение. Сразу вспомнились первые дни нашего знакомства. Я ведь тогда вела себя так же. Но в то время между нами не было унизительного принуждения к замужеству. Не было возможной вины за смерть Брана. Я решила, что с признанием лучше не затягивать», — поспешно произнесла. «Алмир». Пока тебя не было, приезжал принц Тиар. Он нахмурился. Странно, почему мне до сих пор об этом не доложили. Что ему было нужно? Мы просто немного побеседовали в гостиной, и госпожа Мерланда все время была с нами. Принц приезжал, чтобы отдать мне медальон, принадлежавший основоположнику моего рода, хранившийся в королевской сокровищнице. И ты взяла? Алмир помрачнел еще больше. Я не могла не взять. В душе всколыхнулся гнев, словно заранее готовясь дать отпор, чтобы отстоять мое право сохранить реликвию. Но, как ни странно, Алмир не стал устраивать скандал. «Велена, я понимаю, что для тебя подобная вещь значит, но тиар не стал бы ничего делать просто так. Завтра же покажем медальон Дальду, он проверит его на возможную стороннюю магию. Пойми, это не моя приехать из-за неприязни к принцу, это необходимо для твоей же безопасности». Я не против, чтобы магистр медальона смотрел, главное, чтобы не повредил. Но мне кажется, ты совершенно напрасно сейчас, Тиара, подозреваешь. Да и какой тут с медальона может быть злой умысел? Велена, давай ты предоставишь мне право самому это решать, хорошо? Перебил Алмир, но не категорично, а словно бы попросил. Просто потому, что я разбираюсь в этом лучше, чем ты. И уж тем более я куда лучше знаю Тиара и на что он способен. «Впредь, если он появится здесь во время моего отсутствия, пусть слуги говорят, что тебя нет дома». Я спорить не стала, да и Алмир больше ничего не говорил. Мы молча принялись за ужин, хотя толком никто и не ел. У меня от волнения кусок в горло не лез, я лишь и вяло поковыривала салат на своей тарелке, и Алмир, видимо, не был голоден, лишь неспешно допил бокал с вином. Служанки ловко и быстро убрали всю посуду и снова оставили нас одних. Теоретически, я ведь тоже должна была вернуться сейчас в свою комнату, но Алмир попросил остаться. «Я бы хотел еще кое о чем поговорить с тобой, Велена. Это важно, и желательно разговор на потом не откладывать». «Слушай», — присела я в кресло. Он же стоял в паре шагов от меня, расслабленно облокотившись на каминную полку, и все время не сводил с меня внимательного взгляда. Сегодня я уточнил некоторые моменты и окончательно выяснил, что, вероятнее всего, во многом был неправ. И все же я думаю, что наш будущий союз должен стать именно союзом, а не необходимостью. Но к этому, я уверен, мы с тобой придем в любом случае. Сейчас же я хотел поговорить немного о другом. Мы с тобой оба оказались в одинаковом положении, и в свете выясненных обстоятельств я все же хочу поступить справедливо. Алмир, я не очень понимаю, о чем ты. Чуть озадаченно произнесла я. Конечно, радовало его признание в неправоте, но вот к чему он сейчас ведет. Все просто, Велена. Он по-прежнему не сводил с меня внимательного взгляда, следя за моей реакцией на его слова. До «Да нашей свадьбы чуть меньше двух месяцев, и этого времени должно быть вполне достаточно. Только я не смогу все же сделать первенца главным наследником, в этом придется нарушить обычай, но... Алмир, подожди. Меня даже в жар бросило от догадки. Что ты имеешь в виду? «Мы разделим с тобой постель до свадьбы», как само собой разумеющийся ответил он. И «Если повезет, к моменту церемонии ты уже будешь в положении, так что наш первенец унаследует силу твоего рода. Не знаю, в курсе ли ты, но зачатые до свадьбы дети получают магию матери, а не отца. А после свадьбы наследование уже пойдет исключительно по мужской линии» так ни твой, ни мой рот не угаснет. Я даже ответить ничего не смогла. Казалось, щеки пулали так, что все лицо было пунцовым. Сказать, что меня смутили слова Алмира, это вообще ничего не сказать. Вот он стоит сейчас в паре шагов от меня, такой мужественный, сильный, волнующий уже одним своим присутствием. А теперь еще и такое предлагает. Я понимала, конечно, что после свадьбы это было бы неминуемо, но и сама свадьба пока казалась чем-то далеким. И не факт, что вообще возможным. Все это время пристально наблюдающий за мной Алмир, похоже, заранее догадывался, насколько меня это смутит. «Велена, пойми правильно, я совершенно не настаиваю. Мне, наоборот, выгоднее, чтобы первенец был моего рода. Но в то же время я хочу, чтобы все сложилось честно. Конечно, не будь ты последней представительницей, и речи бы не шло. Но я знаю, как для тебя важен твой род, потому и согласен идти на уступки». Я не жду от тебя ответа прямо сейчас. Подумай, взвесь все за и против. Понимаю, мое предложение слишком неожиданно, и для тебя звучит все же неприлично. И не тороплю с ответом. Время у нас еще есть. А если ты вдруг волнуешься, что я намерен насладиться тобой, а после распрощаться, то, поверь, ты совершенно зря этого боишься. Наш союз нужен мне не меньше, чем тебе». Мой сарказм хоть и вякнул мысленно, мол, когда и вообще говорила, что мне этот союз нужен, но все же сейчас преобладали совсем иные порывы. В голове уже роились навязчивые воспоминания о поцелуях, и я кое-как отогнала эти образы, а то и так уже по коже мурашки бегали. «Алмир, мне и вправду сложно сейчас дать тебе ответ. Все-таки собралась с решимостью я». Точнее, сейчас бы я точно и категорически ответила «нет», как велела мне чувство собственного достоинства и вообще понятие о приличиях. Пусть после смерти мамы никто меня особо не воспитывал, но все равно представления о правильном и неправильном сложились. И делить постель с мужчиной вне брака — это было как раз-таки вопиюще неправильно для приличной девушки, даже если этот мужчина — ее будущий муж. Велена, я понимаю и не настаиваю мягко напомнил он. «Если вдруг скажешь потом мне нет, мы вообще забудем, что этот разговор вообще был». «Хорошо», — кивнула я. «Но сейчас, если ты не против, я все же пойду». Я встала с кресла и направилась к выходу из гостиной. «Велена», — вдруг окрикнул меня Алмир. Настороженно замерев на месте, я обернулась. «Доброй ночи», — пожелал он. «Доброй ночи». Поспешно ответила я и быстро вышла. Алмира, конечно, явно раздосадовала мое бегство, но сейчас мне просто необходимо было оказаться от него подальше. Нет, ну что за ирония судьбы? Не так давно я сама думала о такой перспективе, но сейчас, когда она вдруг может стать реальностью, для меня все слишком неожиданно. И как быть? Забыть о чести в обмен на спасение рода? И при этом все же не зная, виновен ли Алмир в смерти Брана? «Проклятие, как же все сложно!» «Ну, как все прошло?» Первым делом спросила госпожа Мерланды, когда я вернулась в свою комнату. Мирно, спокойно, не ругались, не ссорились, пробормотала я, усаживаясь в кресло. «Хм, а почему тогда у тебя вид такой потерянный и даже перепуганный?» От внимательного взгляда Дуэни сложно было что-то скрыть. Но я пока не хотела ей рассказывать о предложении Алмира. Даже не пока, а вообще. Ни ей, ни кому бы то ни было еще. Конечно, мудрый взгляд со стороны — это полезно и замечательно, но в этой ситуации принять решение должна была исключительно я сама. Просто мне пока сложно воспринимать Алмира таким. Все время жду подвоха и очередной его презрительной холодности. Вам принесли трактат? Я спешно сменила тему. Госпожа Мерланда явно поняла, что я предпочла что-то скрыть, но допытываться не стала. «Да, принесли», — указала она на столик, где лежал внушительного размера весьма потрепанный фолиант. «Я даже успела трактовку посмотреть, пока твое платье еще не забрали». «Платье забрали?» — нахмурилась я, встав с кресла и взяв книгу. «Так портниха и забрала», — пояснила она. «Им же надо теперь на основании этого платья шить тебе свадебное. Магическая ткань ведь больше не поменяется. Она отображает лишь один раз, и такой потом и остается». Так что, думаю, очень красиво в итоге получится. Свадебный наряд в золотисто-белых тонах. Кстати, о свадьбе. Надеюсь, в этом плане ты определилась? Я отвлеклась от спешного перелистывания страниц фолианта и встретилась с пытливым взглядом Дуэнии. Честно ответила. Нет, окончательно не определилась. И не определюсь, пока не выясню правду. Даже зная, что любишь Алмира, ты все равно сомневаешься? Похоже, это казалось госпоже Мирланди как минимум странным. И я чуть поморщилась. Полгода назад я была уверена, что люблю Алмира. А потом встретила Эриона и, пусть под воздействием магии, но все равно считала, что люблю его. Теперь же якобы снова пробуждаются чувства к Алмиру. Знаете, пусть у меня и мало жизненного опыта, но я уже успела уяснить, что любовь — это нечто довольно переменчивое и ненадежное. Так что в принятии решения... «На это чувство я буду ориентироваться в последнюю очередь». Госпожа Мерланда смотрела на меня с искренним любопытством. «Что?» — не поняла я ее реакции. «Да просто очень интересно за тобой наблюдать. То ты как маленькая, забившаяся в угол серая мышка, которой очень страшно даже выглядывать в большой мир. То вдруг в тебе словно что-то пробуждается, вот просто бесконечное внутреннее достоинство». Прямо смотришь на тебя, и даже поклониться инстинктивно хочется. Все-таки древний род — это, конечно, многое значит. Как у Алмира эта сила чувствуется даже на расстоянии, так и у тебя периодами вдруг проскальзывает. Я хоть и далекий от магии человек, но это настолько очевидно, что любой заметит. Жаль, конечно, что время великих осталось в прошлом. И даже теперь, получается, продолжится всего один род. Я судорожно вздохнула. Эта тема меня когда-нибудь доконает. Даже отвечать ничего не стала. Продолжала перелистывать страницы фолианта, пока среди пестрящих рисунками глав не попалась нужная мне с трактовкой символов на магической ткани. Сначала там перечислялись цвета. Насчет белого и золотого все совпадало. Невинность и любовь. Вообще, как я поняла, цвет олицетворял некую особенность невесты, а узор — степень этой особенности, какие-то важные моменты. Дальше уже уделялось внимание узорам. Свой я запомнила хорошо, хоть и не так детально, как желалось бы. Пришлось несколько раз внимательно перечитать отведенное описание его возможных нюансов страницы, чтобы в голове сложилась полная картина. Фактически золотистый узор олицетворял развитие моего чувства к Алмиру. Магическая ткань ведь на церемонии показывала только то, что имело отношение к жениху. Центральная, яркая часть — означало зарождение чувства и, судя по яркости цвета, сильного. Дальше по кругу узор становился бледнее, настолько, что словно бы и прерывался, если внимательно не вглядываться. Это, видимо, показывало тот этап, когда магия Эри скрыла мои истинные чувства. А после узор разрастался вновь, постепенно все набирая цвет. Наверное, пройдем и церемонию позже, то все платье было бы этим рисунком покрыто. В общем, ничего нового я не узнала, лишь утвердилась в своем мнении. Госпожа Мерланда все это время меня не отвлекала, но стоило мне отложить книгу, с нетерпением поинтересовалась. «Ну, что скажешь?» «Честно, толком и сказать нечего, по крайней мере, насчет себя». Я устала, потерла глаза. Зато, видимо, Алмиру сразу стало тогда все понятно насчет моего отношения к нему. Тут он так изумился. Видимо, злодеяния, в которых он меня подозревал, явно не могли быть совершены любящим человеком. И это меня вроде как оправдало. Мне, конечно, приятно, что он все же и раньше сомневался, если он все же допустил возможность своей неправоты и потому прибег к этой традиции с магической тканью. Но с другой стороны... — Вилена, что не так? — тихо и очень ласково спросила госпожа Мерланда. — Я все равно для него остаюсь лишь вещью, понимаете? Горько усмехнулась. Только теперь такой, которую использовать не только необходимо, но уже не противно и даже весьма приятно. И в свете этого сегодняшнее предложение Алмира казалось все более сомнительным. Где гарантия, что все получится? А если и получится, то вдруг родится девочка. И как ей быть? Как дальше сохранить наш род? Так же, как мне, бесчестьем до брака? Но даже для этого нужен маг, сходный по уровню силы. Иначе начнется неизбежное вырождение магии. И где такого искать? В каких далеких странах? И хочу ли я обрекать свою дочь на такую участь? Вся жизнь — борьба за то, чтобы рот не угас. Вся жизнь в этом. Внезапно захотелось просто упасть на кровать и горько разреветься. Будь я в комнате одна, честно, так бы и поступила. Велена, милая, госпожа Мерланда подошла ко мне и с материнской заботой погладила по волосам. Я понимаю, тебе очень сложно сейчас, но иногда как раз таки и нужно не усложнять, а закрыть глаза на прошлое и даже на будущее и послушать саму себя. Потому что истина, она только сейчас, понимаешь. Прожитое дает опыт, грядущее сулит ожидания, но как именно жить решает лишь настоящее. Просто подумай, чего ты хочешь. Быть может, твое счастье настолько близко, что его и искать нигде не нужно. Надо просто не мешать ему осуществляться. Тебе решать, кем быть. Последней наследнице угасающего рода, взвалившей на себя всю ответственность за это. Или же просто юной девушкой, которая вот-вот выйдет замуж за любимого, и перед которой впереди вся жизнь, а в ней только хорошая. Хотя бы подумай над этим, очень прошу. Хорошо, я подумаю. Тут проще было согласиться, чем объяснить обратное. Ну, как я могу взять и забыть, кто я есть? Мое происхождение — это единственное, чем я всегда гордилась. Это то, что всегда поддерживало меня в минуту уныния и горя. Я — это ведь не просто я. Я — воплощение древнего рода, наследие всех моих великих предков. И как перечеркнуть это все? Бран верил в меня. Магический источник верил в меня. И я сама очень хочу в себя верить. Не просто в девушку Велену, а в Велену и Фордан, которая достойна носить имя этого рода. Голос госпожи Мерланды отвлек меня от гнетущих мыслей. Что ж, я пойду. Время уже позднее, тебе отдохнуть надо. Завтра, кстати, в первой половине дня предстоит занятие магией, а вечером вы с Алмиром приглашены на прием. Доброй ночи, пожелала ей я. Доброй ночи, Велена, улыбнулась она. И гони все дурные мысли прочь. Она ушла, а я достала из шкафа спрятанный кинжал. Последнее, что осталось от магического источника. При моем прикосновении каменная поверхность сразу же отдалась знакомым с детства теплом. «Я не знаю, что мне делать», — прошептала я порывисто. «Я очень, очень боюсь ошибиться». Но ответа не последовало. Предки больше не могли говорить со мной. Видимо, осколок источника был предназначен лишь для одной цели — однажды убить. Неудивительно, что после всего этого я долго не могла уснуть. И вот, честно, лучше бы в итоге так и не засыпала. Во сне я миг оказалась в окружении багрового тумана без всякой возможности сбежать. И прямо передо мной в его клубах нарисовался знакомый силуэт. «Ты предала меня, Велена». Предала нашу любовь. Какую любовь, Эрион? В порыве негодования я сжала кулаки. Все же было обманом. Ты нарочно меня околдовал. Я всего лишь пытался тебя защитить. Гневный голос вмиг стал чуть ли не ласковым. Уберечь от этого чудовища, за которого ты теперь собралась замуж. Да, мне пришлось тебя околдовать, но иначе бы я не смог спасти. Но чего спасти? Я совсем ему не верила. От той участи, что постигла почти всех наследников древних родов. От смерти Велена. Неужели ты не понимаешь, что Алмир избавится от тебя сразу же, как получит желаемое? Ты родишь ему ребенка, и после станешь уже не нужна. Да, я знаю, ты поддалась на его лживые речи и притворство. Ты ведь теперь не веришь мне? Если не останется другого выхода, Вскоре я докажу тебе, какое чудовище твой будущий муж. — Так чего тянуть? Докажи сейчас, — скептически возразила я. — Сейчас у тебя нет ни единого шанса выжить при этом, Велена. Я все же дам тебе время одуматься самой. Силуэт удалялся, а вместе с ним исчезал и туман, постепенно сменяясь темнотой обычного сна без сновидений.